«Влияние урана», 19 сентября 1951 года. Теперь об уране. Уран связан с нашей новой страной. Имеется в виду Россия. Новая страна оявлена под лучами этого светила, и лучи эти сулят много новых необыкновенных открытий и достижений в науке и особенно в области психической энергии. Уран — Уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим Солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может аявиться Солнцем из-за его ярого угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия. Сейчас то светило слишком еще огненно. Уран был нашим Солнцем многие тысячелетия назад, в предыдущей Манвантаре.